Глава 36, содержанием которой главным образом является правдивое изложение легенды о принце Блейдоде и в высшей степени необычайное бедствие, постигшее мистера Уинкля. Предполагая остаться в бате по крайней мере два месяца, мистер Пиквик счел за лучшее нанять на это время частную квартиру для себя и друзей, и так как им представился случай за умеренную цену снять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 Декорированный коринфскими колоннами, эстрадой для оркестра, том пиановскими часами, статуей Нэша и золотой надписью, на которую должны обращать внимание все пьющие воду, ибо она взывает к их милосердию. Здесь находится большой бювет с мраморной вазой, из которой служитель черпает воду, и множество желтоватых стаканов, из которых гости пьют ее».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 отозвался мистер Пиквик. Миссис Кредок закрыла дверь, и мистер Пиквик продолжал писать. Через полчаса записи были закончены. Мистер Пиквик старательно приложил к последней странице пропускную бумагу, закрыл тетрадь, вытер перо Афалду Фрака с изнанки и открыл ящик письменного стола, чтобы аккуратно спрятать чернильницу. Там, в ящике, лежало несколько листков пищи и бумаги,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 Правдивая легенда о принце Блейдеде. Не более двухсот лет назад на одной из общественных купалин нашего города красовалась надпись в честь его могущественного основателя, прославленного принца Блейдеда. Эта надпись нынче стерта. За много столетий до той эпохи из века в век передавалась старая легенда о знаменитом принце, который, будучи поражен проказой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 Коль, мог бы быть этим славным властелином. У этого доброго короля была королева, 18 лет назад родившая сына, которого назвали Блейдадом. Он был отправлен в приготовительную школу во владениях своего отца, а когда ему исполнилось 10 лет, послан под охраной верного слуги в высшую школу у Афины а так как там за время каникул не взималась никакой добавочной платы и не требовалось предупреждать заранее об уходе ученика, то он пробыл там восемь долгих лет, а по истечении этого срока король, его отец, послал туда лорда Камергера уплатить по счету и привезти его домой. Исполнив это поручение, лорд Камергер был встречен торжественными кликами и награжден пенсией. Когда король Лад увидел принца, своего сына,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 Но это был все тот же благодатный край. Те же бесконечные холмы и долины, тот же прекрасный пролив, видневшийся вдали, те же высокие горы, которые, подобно житейским невзгодам, созерцаемые на расстоянии и отчасти затемненные яркой утренней дымкой, теряют свою суровость и резкость и кажутся мягкими и приятными. Пролив. Диккенс имеет в виду Бристольский пролив между полуостровами Уэллс и Корнуолл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 Мистер Пиквик зевнул несколько раз, когда дочитывал эту маленькую рукопись, заботливо свернул ее и снова спрятал в ящик с письменными принадлежностями, а затем с лицом, выражающим крайнюю усталость, зажег свечу и пошел наверх в спальню. Он остановился по заведенному обычаю у двери мистера Даулера и постучался, чтобы пожелать ему спокойной ночи. «А, — сказал Даулер, — ложитесь спать? Хотел бы и я лечь». «Скверная ночь. Ветрено, не правда ли?» «Очень ветрено», — согласился мистер Пиквик. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Мистер Пиквик ушел в свою спальню, а мистер Даулер снова занял место у камина, исполняя опрометчиво данное обещание бодрствовать, пока не вернется жена. «Мало на свете вещей более неприятных, чем ожидание кого-нибудь», в особенности, если этот кто-нибудь где-то развлекается. Вы невольно думаете о том, как быстро летит для него время, которое столь томительно тянется для вас. И чем больше вы об этом думаете, тем слабее становится у вас надежда на его скорое возвращение. Громко тикают часы, когда вы бодрствуете в одиночестве, и вам кажется, будто вы окутываетесь паутиной. Сначала что-то щекочет вам правое колено, Потом такое же ощущение начинается в левом. Не успели вы изменить позу, как то же самое происходит с руками. Когда вы вывернули руки и ноги самым фантастическим образом, вы неожиданно ощущаете рецидив зуда в носу, который вы трете, словно хотите его оторвать, что, несомненно, вы бы и сделали, если бы только могли. Глаза тоже причиняют одни неприятности — а фитиль одной свечи вырастает в полтора дюйма, пока вы снимаете нагар с другой. Эти и другие мелкие раздражающие неудобства превращают долгое бодрствование, когда все остальные улеглись спать, в развлечение отнюдь не из приятных. Именно таково было мнение мистера Даулера, когда он сидел у камина и справедливо негодовал на бесчеловечных участников вечеринки, которые заставляли его бодрствовать его расположение духа не улучшилось при мысли что ему взбрело в голову в начале вечера пожаловаться на головную боль и в результате остаться дома наконец после того как он несколько раз задремал падая вперед на каминную решетку и откидываясь назад как раз вовремя чтобы не выжечь клейма на лице мистер даулер решил что он приляжет на кровать в задней комнате и будет думать но конечно не спать я сплю крепко сказал мистер даулер бросаясь на кровать надо думать здесь я услышу стук да несомненно я слышу шаги сторожа вот он сейчас слышно глуши он заворачивает за угол а, -а, а когда мистер даулер дошел до этого пункта он тоже завернул за угол на котором долго топтался и крепко заснул в тот момент когда часы пробили три На Кресцент показался порт с миссис Даулер внутри, подгоняемый ветром и несомый одним низкорослым и толстым носильщиком и одним длинноногим и худым, которым большого труда стоило удержать в перпендикулярном положении свои тела, не говоря уже о портшезе. А здесь, на высоком месте, и при том расположенном в виде полумесяца, где ветер носился по кругу, словно собирался вырвать булыжники из мостовой, бешенство ветра было беспредельно. Они с радостью поставили портшез и раза два громко ударили в парадную дверь. Некоторое время они подождали, но никто не выходил. «Должно быть слуги в объятиях морфа», — сказал низкорослый носильщик, грея руки у факела ночного проводника, сопровождавшего их. «Хотел бы я, чтобы он их ущипнул и разбудил», — заметил долговязый. «Постучите, пожалуйста, еще раз», — крикнула миссис Даулер из портшеза. «Постучите, пожалуйста, несколько раз». Низкорослому не терпелось развязаться со всем этим делом, а потому он поднялся на ступеньку и раз пять или шесть оглушительно постучал в дверь. Тем временем долговязый стоял на мостовой и смотрел, не покажется ли свет в окнах. Никто не подошел к двери. Во всем доме было тихо и темно по-прежнему. «Боже мой!» — сказала миссис Даулер. «Постучите еще раз, будьте так добры!» «А колокольчика здесь нет, сударыня?» спросил низкорослый носильщик. «Есть!» — вмешался мальчишка с факелом. «Я все время его дергаю». «Это только ручка», — отозвалась миссис Даулер. «Проволока оборвана». «Жаль, что не головы слуг», — проворчал долговязый. «Я попрошу вас постучать снова, будьте так добры», сказала миссис Даулер с величайшей вежливостью. Низкорослый постучал еще несколько раз, не добившись никаких результатов. Затем Долговязый, потеряв терпение, сменил его и начал без устали колотить двойными ударами, словно сошедший с ума почтальон. В это время мистер Уинклю снилось, будто он находится в клубе, и так как члены его громко пререкаются, то председатель должен все время стучать молоточком, чтобы поддерживать порядок. Затем у него мелькнула туманная мысль об аукционе, на котором никто не предлагает цен, и аукционер сам все скупает. И, наконец, он начал допускать возможность, что кто-то стучится в парадную дверь. Впрочем, дабы убедиться в этом, он спокойно пролежал в постели минут 10 и прислушивался. Насчитав 32 или 33 удара, он остался вполне удовлетворен чуткостью своего сна и поздравил себя с такой бдительностью. «Тук-тук-тук, тук-тук, тук-ту-ту, тук ту-ту-ту, ту тук продолжал стучать молоток. Мистер Уинкель вскочил с постели, недоумевая, что бы это могло быть, и, поспешно надев чулки и туфли, завернулся в халат, зажег свечу от ночника, горевшего в камине, и побежал вниз. «Наконец кто-то идет, сударыня», сообщил низкорослый носильщик. «Хотел бы я идти за ним с шилом», проворчал долговязый. «Кто там?» — крикнул мистер Уинкль, снимая дверную цепочку. «Нечего задавать вопросы, чугунная башка!» С великим презрением отозвался долговязый, вполне уверенный в том, что говорит с лакеем. «Открой!» «Ну-ка, поживее, Соня!» — поощрительно добавил второй. Мистер Уинкль с просонья машинально исполнил приказание, приоткрыл дверь и выглянул. Первое, что он увидел, был красный огонь факела. Испуганный внезапной мыслью, что в доме пожар, он широко распахнул дверь и, держа свечу над головой, стал напряженно всматриваться, не совсем уверенный в том, видит он портшес или пожарную машину. В этот момент налетел неистовый порыв ветра, свечу задуло. Мистер Уинкли почувствовал, что его с непреодолимой силой вытолкнул на ступеньки подъезда, и вслед за ним захлопнулась с оглушительным треском дверь. Но с молодой человек! «Наделали вы дел», — сказал низкорослый носильщик. Мистер Уинкль, увидав лицо леди в окне портшеза, поспешно повернулся и изо всех сил стал стучать молотком, в отчаянии взывая к носильщику, чтобы тот унес портшез. «Унесите его! Унесите его!» — кричал мистер Уинкль. «Вот кто-то выходит из соседнего дома. Посадите меня в портшез, спрячьте меня, сделайте со мной что-нибудь». Он дрожал от холода и каждый раз, когда поднимал руку к молотку, ветер развивал полы халата самым непристойным образом. «Теперь кто-то переходит площадь. И с ними леди! Прикройте меня чем-нибудь! Заслоните меня!» — вопил мистер Уинкль. Но носильщики слишком изнемогли от смеха, чтобы оказать ему хоть какую-нибудь помощь, а леди с каждой секундой приближались. Мистер Уинкль в полном отчаянии еще раз застучал. Леди были всего за несколько домов. Тогда он отшвырнул потухшую свечу, которую все время держал над головой, и бросился прямо в портшес, в котором находилась миссис Даулер. Наконец миссис Креддек услышала стук и голоса и, задержавшись только для того, чтобы прикрыть голову чем-нибудь получше ночного чепца, выбежала в гостиную, выходившую окнами на улицу, удостовериться, что вернулись свои. Подняв оконную раму в тот момент, когда мистер Уинкль рванулся к портшезу и едва успев разглядеть, что происходит внизу, она подняла дикий и отчаянный виск, умоляя мистера Даулера проснуться немедленно, ибо его жена убегает с другим джентльменом. Услышав это, мистер Даулер соскочил с кровати, как резиновый мяч, и, выскочив в гостиную, очутился у одного окна в тот момент, когда мистер Пиквик открыл другое и первое, что они увидели, был мистер Уинкль, ныряющий в порт-шес. — неистово завопил Даулер. «Остановите его, не пускайте его, держите крепко. Под замок его, пока я не спущусь. Я ему горло перережу. Дайте мне нож. От уха до уха. Миссис Кредок, я вам говорю!» И возмущенный супруг, вырвавшись из рук квартирной хозяйки и мистера Пиквика, схватил десертный нож и выбежал на улицу. Но мистер Уинкель не ждал его. Едва услышав страшную угрозу доблестного Даулера, он выскочил из портшеза с такой же быстротой, с какой вскочил в него, и, швырнув туфли на мостовую, обратился в бегство и помчался по изгибу Крессент, бешено преследуемый Даулером и сторожем. Он не дал себя догнать. Когда он вторично обегал дугу Крессент, наружная дверь была открыта. Он влетел, захлопнув ее перед носом Даулера, поднялся в свою спальню, запер дверь, загородив ее умывальником, комодом и столом и уложил кое-какие необходимые вещи, приготовившись бежать с первым лучом рассвета. Даулер подошел к запертой двери и клятвенно повторил в замочную скважину свое непреклонное решение перерезать на следующий день горло мистеру Инклю. И когда в гостиной умолк гул многих голосов, среди которых ясно слышался голос мистера Пиквика, пытавшегося водворить мир, жильцы разошлись по своим спальням, и в доме снова наступила тишина. Не исключена возможность, что кто-нибудь задаст вопрос, где же был все это время мистер Уэллер. О том, где он был, мы сообщим в следующей главе.